Предисловие. Эту книгу многие уже прочли, правда, в неполном журнальном варианте. Как только в «Новом мире» появилась первая ее часть, о ней сразу же заговорили. Для автора, видимо, большой наградой бывает, когда знакомые и малознакомые люди, походя, обмениваясь новостями при встрече, спрашивают, читал, даже не называя, что именно. Так было с этой книгой «Предисловие». Всеволода Овчинникова. Почему? Самое простое объяснение. Писатель уже известен, и не только как талантливый журналист, но и как автор аналогичной книги «Ветка Сакуры. Рассказ о том, что за люди японцы», которая позволила посмотреть на нашего восточного соседа более широким, чем прежде, взглядом. Но дело далеко не только в этом. Может быть, у советского читателя особый интерес к Англии или хотя бы большая пристрастие к чтению литературы об англичанах. Наверное, это не так. Хотя несомненно знание английской культуры, литературы, истории издавна составляет устойчивый элемент русской, а затем и советской культуры в широком смысле слова. В этом жанре у Авчинникова были предшественники. Их книги тоже читались с интересом, но это только подчеркивает значительность его работы, поскольку материал, послуживший основой впечатлений и размышлений, не был неожиданным для читателя. Оригинальность письма, стиля, композиции, да, безусловно, но она не в вычурности, не в изысканности, не в преднамеренной метафоричности слога, а в ясности и простоте. обаяния которых не сразу даже чувствуешь. Автор позволяет тебе повторения. На них поначалу натыкаешься с досадой и только потом понимаешь, что тебя ведут по нескольким кругам фактов и подробностей к одним и тем же выводам и мыслям, составляющим, если позволительно употребить здесь такое слово, концепцию книги. Той же цели служат довольно редкий, вроде бы и небезопасный для автора прием. В конце каждой главы помещаются цитаты из книг об Англии, написанных 150, 100, 50, 20, 5 лет назад французами, американцами, голландцами, итальянцами, чехами, русскими. Автор будто хочет сказать, он не претендует на открытие, О характере и особенностях жителей британских островов, об их привычках и традициях, о вкладе в развитие мировой цивилизации, об бытии и общественных порядках, о парламенте и прочих институциях давно известно. Более того. не очень-то и расходятся во мнениях те, кто в разные эпохи и с разных национальных и классовых позиций делился своими впечатлениями о той или иной стороне жизни англичан. В чем же тогда задача еще одной книги об Англии? Напомнить об уже известном? Добавить свои подробности и свои оценки? Отнюдь нет. -нет. Всеволод Овчинников слишком серьезен, чтобы ограничить свою роль описательством. Приехал, пожил, поездил, исполнил обязанности корреспондента, поговорил с тем другим и бесхитростно рассказал. Его книга выполняет важную и актуальную общественную функцию. Уже в самом ее названии «Корни дуба». выражено отношение автора к английскому народу, к его истории, настоящему и будущему. Мы живем в такое время, когда не просто знакомство или даже знание народов друг от друга, а понимание друг друга становится непременным условием прогресса человечества. Без этого невозможно ни нормальное международное сотрудничество, столь необходимое в условиях бурной интернационализации производительных сил. не решение глобальных проблем, которые все настойчивее стучатся в дверь. Мало того, без правильного взаимопонимания между народами нельзя надежно утвердить единственную разумную альтернативу ядерной катастрофе, называемую мирным сосуществованием. Книга Авчинникова служит именно этой цели. Она на главном направлении в поисках решения первостепенной задачи современности. Какую бы сторону жизни нынешних британцев не показывал автор, его первый принцип и метод подхода постараться понять. Отсюда то естественное, не декларативное уважение к другому народу, какое чувствуешь на протяжении всей книги. Позволю себе допустить, что это не только личное качество автора. Он смотрит на Великобританию глазами современного советского человека за плечами которого мудрость великой революции. уникальный и вместе с тем универсальный исторический опыт великого народа, прошедшего Ленинскую школу интернационализма. Такой интернационализм далек от всеядности и благодушного всепрощения. Признание глубинной силы национальной самобытности, значение и правоты национальной гордости, объективная оценка вклада данной нации в общественный прогресс, в мировую духовную и материальную культуру. Сочетаются в нем с классовой зоркостью, с нелюсоприятным видением источников зла, которое та или иная нация причинила другим и самой себе. Именно такой подход у Авчинникова. В огромном потоке самых разнообразных наблюдений, которые автор умеет подать так, что вы то и дело чувствуете себя как бы их участником, неизменно просматривается устойчивое своеобразие английского народа. Вместе с тем отчетливо видна и в большом и в малом противоречивость английского общества, в том числе воздействие национального начала на классовые отношения, на политику и обратное влияние классовой борьбы на национальное развитие и общественную жизнь в целом. Благодаря обширной и яркой картине национальной психологии, которую неторопливо рисует автор, четче проступают, становятся понятнее давно известные черты британского рабочего движения, его сильные и слабые стороны. Почему, например, оно более чем за полтора века так и не добилось того, чего от него ожидали многие, соприкасавшиеся с ним на разных этапах? Чтение этой книги увлекательное занятие. Оно возбуждает в памяти все, что мы когда-либо знали об англичанах, из их великой литературы и живописи, из современной печати, из того, что читали об их истории, политике и науке, из их фильмов, из личного знакомства с некоторыми из них. А для читателя, который, может быть, никогда не интересовался этой темой специально, книга Овчинникова интересна в частности тем, что помогает через познание другого народа лучше видеть истинные. и собственный народ, самого себя. Думаю, что в этом одна из причин успеха книги уже в ее журнальном варианте. Автор обстоятелен и объективен, какую бы тему он не затрагивал. Прежде чем судить о чем-нибудь, он стремится, и всей своей манерой письма приглашает читателя, понять, учесть все обстоятельства. посмотреть на то или иное явление широко без предвзятости. Он не позволяет себе судить о стране о большом и главном, ссылаясь на мелкотравчатые свидетельства тех, кто по каким-либо причинам склонен мазать все черной краской. Дело рецензентов подвести баланс всех достоинств и недостатков книги. Задача предисловия представить ее читателю. Так вот, это талантливая. Доброжелательная, интернационалистская книга. А что касается возможного зарубежного читателя, то она в определенном смысле призыв к взаимности писать о нас, о советском народе, о советской стране не на материалист плетен мелких и случайных фактиков и измышлений врагов, а серьезно и ответственно во имя действительно его взаимопонимания, столь тесно связанного теперь с самими судьбами. Человечество. Черняев.